Вслед затем обвинитель потребовал смертной казни для всех обвиняемых, кроме Раковского и Бессонова. «Расстрелять, как поганых псов!» — закричал прокурор. «Требует наш народ одного! Раздавите проклятую гадину!» «Пройдет время! Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертоплохом!» Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороги во главе с нашим любимым вождем и учителем Великим Сталиным вперед и вперед к коммунизму! На вечернем заседании выступили с речами защитники подсудимых врачей, обвинявшие во всем ягоду. Затем каждый из подсудимых произнес свое последнее слово. Бессонов указал на то, что, будучи уже под подозрением, он добровольно вернулся в Москву из-за границы. Большинство остальных просто осуждали себя самих, а также Бухарина и Рыкова. Иванов в своем последнем слове сделал замечание, прозвучавшее зловещим предсказанием дальнейших репрессий. Потому Бухарин и не договаривает, я думаю, здесь всей правды, что он в течение всех лет революции боролся с ней и сегодня продолжает оставаться врагом, потому что он хочет сохранить те остатки враждебных сил, которые еще прячутся в своих норах.